Странное безразличие, а когда кто-то выразил недоумение, Лотрек сказал, это не имеет никакого значения. Да, живопись не изменила его долю. Когда он посвятил себя такому неблагодарному делу, как искусство, он думал, что упорный труд поможет ему стать крупным художником, и он обманет свою судьбу, он надеялся, что искусство спасет его. Но разве человек сам может знать, что он крупный художник? Ведь мы видим себя глазами других. И потом, почему крупный художник обязательно должен быть счастлив? Как-то в пятницу вечером Лотрек, Анкетен и еще несколько товарищей по мастерской Кормона шли ужинать в Рамор. И на улице Дуэ встретили Дега. «Как я рад вас видеть!» — воскликнул Дега, обращаясь к Лотреку. «Я только что от Дюран-Рюэля. Мне показывали ваши вещи, это совсем не дурно. В них есть лицо, характер. Да-да, характер!» — говорил этот желчный человек, постуковой ногой по тротуару. «Я вас поздравляю, я счастлив, что посмотрел ваши работы. Великолепно работаете, у вас чудесный талант!» Высказавшись, этот мизантроп замолк и удалился. Все молча продолжали путь. Лотрек, пораженный неожиданной похвалой столь несвойственной дага, был взволнован до слез. Пройдя немного, он спросил Анкетена, «Как ты думаешь, он сказал все это серьезно?» И Анкетен, как всегда уверенный лишь в своей гениальности, бросил свысока, да неужели ты не видел, что он издевается над тобой? Один из друзей возмутился и налетел на Анкетена, но все-таки слова последнего оставили след в душе Лотрека, и он уже не верил в искренность Дега. Может ли живопись что-то изменить? — «Пишут за неимением лучшего». Лотрек вложил в искусство свою любовь к жизни, все свое горячее стремление спасти себя. И чего же он добился? Магические чары искусства потеряли для него свою силу. Зачем творить? Зачем трудиться? В новой мастерской Лотрек взялся за портрет Поля Леклерка. «Подготовочка», — подмигивая, — любил говорить он, принимаясь за какое-нибудь дело, будь то попытка соблазнить женщину или начало нового холста. Теперь подготовочка затягивалась. Леклерку пришлось в течение четырех или пяти недель приходить в мастерскую и неподвижно сидеть в одном из плетенных кресел. Лотрек, надвинув на глаза зеленую фетровую шляпу, чтобы сконцентрировать свет и избежать теней, садился за мольберт, Изучал свою модель, клал на картон три-четыре мазка, напивая какую-нибудь игривую песенку, откладывал кисть и вставал. «Хватит, погода слишком хороша!» И они вместе с Леклерком отправлялись в кафе. «Сноска. Я совершенно точно помню, — пишет Леклерк, — что позировал в общей сложности не более двух-трех часов. Конец сноски». Навсегда ли кончилось время плодотворных поисков? Все длительные посещения Ласури дали Лотреку лишь несколько сюжетов для литографии, среди которых меню, украшено изображением бульдога мадам Пальмиры. Эта собачья морда вызвала У 32-летнего Лотрека такой же восторг, как если бы он был мальчишкой. Да и вообще казалось, будто художник стремится вернуться к своему прошлому, вспоминает, каким он был когда-то. Он снова взялся за тему публичных домов, сделал на литографском камне портрет Венки Элизы, обитательницы дома на улице Мулен. В этой литографии он достиг небывалой легкости. Вспомнил он и Амулен Руж, где не бывал уже много месяцев, и, использовав композицию одной из своих старых картин, изобразил на литографском камне сцену в этом кабаре. Впрочем, тоска и воспоминания перенесли Лотрека в еще более ранний период его жизни в замок Боск, в сказочный мир детства и юности. Снова как 15 лет назад он увлекся лошадьми и экипажами, Воллар заказал ему цветную литографию для одного из своих альбомов художников-граверов, и Лотрек обратился к теме, с которой начинал свой творческий путь. Он нарисовал английский шарабан, поразительно передав движение. Он сделал еще одну литографию «Экипаж, запряженный цугом». СНОСКА Из воспоминаний Воллара. «Однажды вечером, когда я вернулся домой, прислуга сказала мне, недавно приходил какой-то странный господин, маленький такой. Я ему сказала, что мсье Воллара нет, и спросила, что передать вам, как его зовут, но он ничего не ответил, взял валявшийся кусочек угля и нарисовал на обратной стороне картины, которая стояла, прислоненная к стене, человечка». Потом ушел. В то время Боннар работал над декоративным холстом для моей столовой, и вот на обратной стороне одного из его этюдов Лотрек вместо визитной карточки набросал свой силуэт. Конец с носки. «Я напишу таких красавцев-скакунов», — сказал когда-то Лотрек отцу, — «Да, намалевать их на бумаге ты можешь», ответил ему граф Альфонс. Живопись ничего не изменила. Зачем продолжать игру? В этот период Лотрек пишет несколько ню, рыжих женщин, мрачные, желчные, тяжелые картины. От тел этих женщин в красных и зеленых прожилках веет могилой. Часть лета. 1897 года Лотрек провел в Вильнёв-Сюр-Ион у Натансонов. Там он написал два портрета Мизии, один в домашней кофте, второй за пианино. Раз по десять в день он просил Мизию сыграть ему одно и то же произведение — «Афинские руины Бетховена». «Ах, какая это прелесть! Руины! Еще раз руины! Мизия!» Художник и молодая женщина часто уходили в сад поваляться на траве. Там они играли в игру, которая в равной мере развлекала обоих. Мизия садилась на землю, прислонившись спиной к дереву, и читала или делала вид, что читает. А Лотрек, вооружившись кистью, щекотал ей ступни, на которых, как он утверждал, он видел воображаемые пейзажи. Эта игра могла продолжаться много часов. Сколько женщин так никогда и не узнали, как их любил Лотрек. Однажды утром на танцоны были разбужены выстрелами, доносившимися из комнаты Лотрека. В ужасе они бросились туда. Лотрек, сидя на корточках на кровати, стрелял в паука, который в противоположном углу комнаты плел свою паутину.